Событие восьмое. Не хочу учиться, хочу быть птицей. Не хочу учиться, хочу быть птицей. А это что, стихи, что ли? — спросил меня Костя. Не стихи, а заклинание в рифму, — пояснил я. В сказках так всегда полагается. Читал в «Снежной королеве». Снип, напс, нурре, пурре, базелюре Я уверен, без забот воробей живет. Вот я, вот я, а дальше неразборчиво. Чего неразборчиво, сказал я. Вот я, вот я, превращаюсь в воробья. Складно получается, сказал Костя. Всю ночь не спал, сказал я шепотом, чтобы нас с Костей кто-нибудь не подслушал. «А что же мы с тобой теряем время?» — крикнул Малинин. «Давай скорее превращаться, пока Мишка Яковлев не пришел». «Ты какой-то чудак, Малинин. Как это скорей? Может, у нас с тобой еще ничего не получится? А ты уже радуешься, да еще орешь на весь двор. Ну и что?» «Как это, ну и что? Дело таинственное, можно сказать, непроверенное. Кто-нибудь подслушает, потом смеяться будут, если у нас ничего не выйдет». — Ты же сам говорил, что если есть волшебные слова, да еще если захотеть по-настоящему, то обязательно выйдет, — сказал Костя шепотом. — Конечно, выйдет, если захотеть по-настоящему. — А вот как это — захотеть по-настоящему? — Вот в чем загадка, — прошептал я. — Ты, Костя, в жизни чего-нибудь хотел по-настоящему? — Не знаю, — тихо сказал Костя. — Ну вот, а говоришь скорей. Это тебе не двойку в тройку превращать. Здесь, брат, двух человек надо превратить в воробьев. Вот какая задача. А зачем в воробьев? В бабочек, я думаю, легче. Зачем же в бабочек? Бабочки насекомые, а воробьи это как-никак птицы. На прошлом уроке мы как раз проходили воробьев. Ты в это время, правда, постороннюю книгу читал? Верно. Я про воробьев не слушал. Ну вот, а я слушал. Нина Николаевна нам целый час рассказывала о воробьях. Знаешь, какая у них замечательная жизнь! Воробьев так воробьев, — сдался Костя Малинин. Я в драмкружке в «Снежной королеве» ворона играл. Мне в воробья будет даже легче превращаться. Давай скорее. Тебе бы только скорее. Сначала надо хоть немного потренироваться, сказал я, забираясь с ногами на лавочку. Присев на корточки, как воробей, я втянул голову в плечи и заложил руки за спину, словно крылья. Похоже, сказал Костя, повторяя за мной все движения. Чик-чирик! Ну вот что, сказал я. Тренироваться, так тренироваться. А раньше времени чирикать нечего, давай лучше отработаем воробьиную походку. Сидя на корточках, мы стали прыгать по лавочке и чуть не свалились на землю. «Тяжело», — сознался Костя, — «для равновесия размахивая руками, как крыльями». «Ничего», — успокоил я Малинина, — «когда мы станем настоящими воробьями, прыгать будет легче». Костя хотел еще немного попрыгать, но я ему сказал, что тренировка окончена и что теперь мы переходим к самому главному, к превращению человека Малинина и человека Баранкина в Воробьев. «Замри!» — скомандовал я Костя Малинину. «Замер». «Сосредоточься!» — «Сосредоточился», — ответил Костя. «А теперь по команде...» Мысленно, как говорится в своем воображении, начинай превращаться в воробья. Понятно? Понятно. Если понятно тогда к превращению из человека в воробья. Приготовились? Приготовились. Начали? Начали. Я зажмурил глаза, напрягся и, мысленно повторяя слова заклинания, начал изо всех сил мысленно в своем воображении превращаться в воробья, сомневаясь про себя в том, что у меня хватит настоящего желания и настоящих сил, необходимых для такого неслыханного и невиданного, и, можно сказать, сверхестественного задания.